Глава пятая. Крыши покрылись коркой льда. Под его тяжестью с них осыпалась черепица. И грязные капли стекали в личные покои, в музыкальный зал, в башне. Эльфаба начала носить шляпу, даже в помещении, чтобы мелкие льдинки и вода ненароком не падали ей на голову. Костяные наросты над клювами ворон покрылись перьями, а между когтями на лапах у них появилась зелень. Сестры добрались до конца своего романа, дружно вздохнули. «О, жизнь! О, жизнь!» и принялись читать его заново, как делали уже восемь лет. В яростных восходящих потоках ветра из долины снег, казалось, не падал, а поднимался вверх. Детей это приводило в восторг. В один пасмурный унылый день, Сарима, набросив для тепла несколько алых шерстяных накидок, от скуки отправилась бродить по затхлым заброшенным комнатам. В наклонном коридоре в форме трапеции она обнаружила лестницу. Возможно, эта высокая ниша примыкала к скату крыши, которой не было видно снаружи, но представлять архитектуру в трехмерном виде, Сарима не умела. Тем не менее, она поднялась наверх. Наверху, в белесом сумраке, за грубой решеткой, она увидела фигуру и кашлянула, чтобы не напугать ее. Эльфаба стояла, согнувшись почти вдвое над огромным фолиантом, разложенным на плотницком верстаке. Она повернулась, вид у нее был не слишком удивленный, и сказала: Мы обе пришли к одной и той же мысли, как любопытно. О, ты нашла какие-то книги? Я совсем забыла о них, отметила Сарима. Она уже умела читать, но не очень хорошо, и поэтому книги вызывали у нее подспудное чувство собственной ущербности. Даже не помню, о чем они. Столько слов, трудно помыслить, что мир заслуживает такого подробного описания. «Вот здесь старинная география», — сказала Эльфи, «и несколько записей о праве пользования пастбищами разными семьями Арджики. Уверена, что некоторым вождям они пришлись бы очень кстати, если, конечно, материалы еще актуальны. Несколько учебников, которые Фиера привез с собой из Шиза. Я их тоже узнаю. Это курс естественных наук. А вот эта огромная книга, фиолетовые страницы, серебряные чернила, как роскошно. Я нашла ее на дне шкафа, Похоже на какой-то старинный гримуар». — ответила Эльфи, проведя рукой по странице, чуть вздувшейся от влаги. Ее зеленая ладонь эффектно контрастировала с пергаментом. «Он красивый. А что это вообще такое? Насколько я понимаю, — сказала Эльфаба, — это нечто вроде энциклопедии сверхъестественных явлений. Магия, мир духов, вещи зримые и незримые, вещи прошлое и будущее. Я могу разобрать только отдельные строки. Смотри, текст хаотично меняется прямо у нас на глазах». Она указала на абзац рукописного текста. Сарима пригляделась. Хоть навыки чтения у нее были весьма слабыми, она все равно разинула рот от удивления. Буквы точно живые, плавали и перестраивались. Страница прямо на виду у них меняла собственное содержание. Буквы сбились в черный клубок, похожий на муравьиную кучу. Эльфаба перевернула страницу. Вот этот раздел бестиарий, перечень живых существ. На развороте виднелся изящный, чуть выцветший рисунок, выполненный кроваво-красными чернилами и золотой фольгой. Судя по всему, они изображали ангела. В примечаниях, написанных изящным почерком, разбирались аэродинамические аспекты святости. Крылья мягко изгибались вверх и вниз, а сам ангел улыбался озорной, но благочестивой улыбкой. А еще на этой странице есть рецепт. Здесь написано о яблоках с черной кожурой и белой мякотью, чтобы жадностью насытить желудок до смерти. «Теперь я вспомнила эту книгу», — сказала Сарима. «Я помню, как она здесь оказалась. Я даже сама ее сюда положила, но потом забыла». «Ну, книги так легко отложить в сторону, правда?» Эльфи подняла взгляд. ее глаза уставились прямо на Сариму, из-под ровного точно плоский утес лба. «Расскажи мне эту историю, Сарима, пожалуйста». Вдовствующая княгиня Киамако заметно растерялась. Она подошла к маленькому оконцу и попыталась открыть его, но ледяная корка не поддавалась. Тогда женщина шумно уселась на упаковочный ящик и поведала Эльфабе, как все было. Она не совсем помнила, когда это случилось но точно давно, когда все они были молоды и стройны, любимый фиера еще живой, уехал с племенем в тысячелетний пастбище. Сарима, сказавшись больной, осталась дома одна. Как-то зазвонил колокол на подъемном мосту, и она выбралась посмотреть, кто пришел. Мадам Марибель, предположила Эльфаба, или еще какая-нибудь кумбрийская ведьма. Нет, это точно была не мадам. Это был пожилой мужчина в тунике и ритузах в ужасно прохудившемся плаще. Он назвался чародеем, но, возможно, просто был сумасшедшим. Он попросил еды и ванну, что и получил, а потом сказал, мол, хочет в уплату оставить мне эту книгу. Я ответила, что управление замком не оставляет мне времени на пустые забавы вроде чтения, но он лишь отмахнулся. Сарима закуталась в накидке и принялась рисовать узор в холодной пыли на ближайшей стопке кодексов. Он рассказал мне удивительную историю и убедил забрать у него эту вещь. Он объяснил, что это книга знаний и она принадлежит другому миру, но грозит ему многими бедами. Поэтому старик принес ее сюда, где ее можно спрятать и избежать опасности. Что за чушь? – фыркнул Эльфи. Если бы она и правда была из другого мира, я бы не смогла прочесть ни слова. А я могу разобрать немного. Даже если Том и впрямь зачарован? – удивилась Сарима. Но знаешь, я ему поверила. Старик утверждал, что наши с ним миры соприкасались чаще, чем принято считать. Будто бы наш мир имеет черты его мира, а его мир, наоборот, нашего. Словно есть некий процесс, похожий на утечку или, возможно, заражение. Она задумчиво посмотрела на Эльфабу. У старика была длинная клочковатая сидеющая борода, очень добрый и рассеянный вид и пах он чесноком и сметаной. Явные черты выходцы из другого мира. «Не надо меня дразнить», — мягко укорила ее Сарима. «Ты спросила, вот я и рассказываю». Он поведал, что книга слишком могущественна, чтобы ее можно было уничтожить без помех, — но несет себе слишком значительную угрозу тому миру, чтобы оставаться там. Поэтому он совершил некое магическое путешествие или что-то наподобие и попал сюда. Замок Киамако звал его, и он не смог устоять перед этим зовом. «Он сказал, что мы изолированы от мира, как настоящая цитадель», — ответила Сарима, — «и я не могла не согласиться». Да и велика ли разница? Книгой больше, книгой меньше. Мы просто притащили ее сюда и положили вместе с остальными. Я не помню, даже рассказывала ли об этом кому-нибудь. Затем странник благословил меня и ушел, отправился дальше по тропе, переломай ноги, со своим посохом из шипастого дуба. Ты правда думаешь, что тот, кто принес ее, был чародеем? спросила эльфаба, и что эта книга из другого мира? Ты вообще веришь в иные миры? «Мне с трудом вериться даже в этот», — сказала Сарима. «И все же он, кажется, существует. Так почему я должна руководствоваться только скепсисом в отношении других? А ты? Ты не веришь?» «В детстве пыталась», — признала Эльфи. «Прилагала усилия. Туманная, бесплотная, неясная заря мира спасённых, иного мира. Я не понимала, что это, на что похоже, не могла представить. Теперь я считаю так. От нас сокрыты даже наши собственные жизни». «Великая тайна того, кто же он, этот человек в зеркале, кажется мне достаточно поразительный и непостижимой». «Ну, этот чародей был весьма приятен в общении. Или этот безумец, кем бы он там ни был». «Может, это был какой-то старый агент из числа сторонников регента?» — предположила Эльфаба. «И спрятал здесь какой-нибудь древний лурлинистский трактат. Ждал возрождения монархии дворцового переворота. Беспокоился о похищенной и зачарованной Озме Явился под видом странника» чтобы спрятать этот манускрипт подальше, но так, чтобы его можно было потом найти. «Ты обожаешь теории заговора», — недовольно заметила Сарима. «Я давно это заметила. Это был благообразный мужчина, очень и очень пожилой, и говорил с акцентом. Наверняка он был странствующим магом из какого-то дальнего края. И разве он не оказался прав? Эта вещь лежит здесь уже лет десять, и никто о ней не вспомнил». «Можно я ее возьму и попробую прочесть? Мне все равно. Он никогда не говорил, что ее нельзя читать», — ответила Сарима. «В то время я, возможно, вообще не умела читать, уже и не помню. Но только посмотри на этого прекрасного ангела. Ты правда хочешь сказать, что не веришь в мирной загробную жизнь? Еще чего нам не хватало?» Фыркнула Эльфаба, взяв фолиант. «Новый юдоли скорбей после целой жизни в юдоли скорбей?»